До финального поединка оставалось два часа. Зрители, возбужденно переговариваясь, отправились перекусить. А тем временем служители начали тщательно разравнивать граблями песок на арене. Ложа быстро опустела. Причем Юлий заметил, что сенатор Прант ушел в одиночестве без сына. Святоний же едва кивнув отцу, вместе с Бибулом направился в толпу зрителей. Эдил почувствовал приближение Брута раньше, чем успел его увидеть. Толпа с энтузиазмом приветствовала любимца. Несмотря на бушующие в душе негодывания, воин не забыл, подходя к ложе, спрятать меч в ножны, иначе легионеры просто не пропустили бы его. Они обязаны были останавливать каждого вооруженного человека, пусть даже и любимого народного героя. И Цезарь, и Сервилия поспешили навстречу. И Дил открыл было рот, чтобы поздравить друга. Однако одного взгляда на его лицо оказалось вполне достаточно, чтобы слова застряли в горле. Брут в прямом смысле побелел от гнева. — Это ты организовал избиение, Соламина? — выпалил победитель, подойдя ближе. — Он же едва держится на ногах. Твоя работа? — Я? — начал было ошеломленный Юлий. Но тут же замолчал, поскольку в ложе появился Помпей, и разговор явно привлек внимание сопровождавшего легионеров. Дрожа от волнения, Брут ацелютовал и встал на вытяжку, в то время как Помпей не спеша оглядывал победителя. — Приказ отдал я, — спокойно сообщил он. — Меня вовсе не волновало, пойдет ли это тебе на пользу или нет. Дело совсем другом. Чужеземец, не считающий нужным даже приветствовать зрителей, не вправе рассчитывать на теплый прием. Больше того, он заслуживает и худшего наказания. Если бы ему не предстояло выступать в четверке мастеров, он же давно раскачивался бы на ветру. Консул невозмутимо выдержал потрясенные взгляды собеседников. — По-моему, вежливости можно научить даже чужеземца. А теперь Брут выкинет из головы и хорошенько отдохни перед финальным боем. Получив приказ, Брут был вынужден его исполнять, потому лишь виновата взглянула на стоящих рядом друга и мать. Наверное, стоило подождать до окончания турнира, заметил Юлий после того, как Брут ушел. Измениный взгляд Помпея заставил его тщательно выбирать слова. Этот человек был еще опаснее, чем казалось раньше. — А может быть и совсем забыть, — ответил Помпей. — Помни, Цезарь, что консул — это и есть Рим. С ним нельзя обращаться неуважительно. Над ним нельзя насмехаться. Возможно, со временем ты поймешь это и сам. Конечно, в том случае, если граждане дадут тебе шанс занять мое место. Цезарь хотел бы поинтересоваться, делали ли Помпей ставку на Брута, но, к счастью, вовремя успел захлопнуть рот. Он и сам вспомнил, что Помпей не ставил на Центуриона. Даже столь искаженное понятие о чести, каким обладал консул, не позволяло извлечь выгоду из наказания. Юлия неожиданно почувствовал страшную усталость, интриги. и безнаказанная жестокость казались неистребимыми. Он молча кивнул в знак понимания и отдернул занавес, пропуская Сервилеви и Помпея. Возлюбленная не взглянула даже сейчас, и молодой человек, одя следом, грустно вздохнул. Он понимал, что капризная особа добивает, чтобы он пришел к ней и молил о прощении наедине. Не очень-то хотелось, но выхода не было. Рука снова сама собой потянулась к жемчужине. Все еще тяжело дыша после быстрой скачки, Цезарь спешился и постучал. Хозяйка-то верно подтвердила, что сиро поднялась к себе в комнату. Из-за двери доносился плеск воды. Судя по всему, красавица принимала ванну перед вечерним зрелищем. Даже... Несмотря на волнение, раздавшиеся шаги показались обещанием примирения и радости. Однако из-за двери послышался голос девушки-рабыни, в обязанности которой входило устройство ванн для жильцов. — Юлий Цезарь! — коротко ответил он на вопрос о том, как доложить. Возможно, перечисление титулов заставило бы служанку двигаться немного быстрее. Однако каждая из дверей небольшого коридора имела явно уши, а в стоянии на пороге в роли влюбленного мальчишки все-таки ощущалось нечто унизительное. Девушка ушла, и посетителю оставалось лишь терпеливо дожидаться. Хорошо хоть что-то, верно, находилось недалеко от городской стены, так что обратный путь казался недолгим. Лошадь отдыхала в небольшой конюшне, лениво пожевывая сено, а для того, чтобы подарить жемчужину... горячо обнять растроганную возлюбленную и насладиться поцелуем счастливого примирения вполне достаточно пяти минут. Ну, а потом можно, словно ветер, промчаться на марсовое поле, чтобы успеть к финалу. Решающие бои должны были начаться в полночь. Наконец служанка отперла двери и поклонилась. впустив в гости девушка выскользнула в коридор. В глазах ей мелькнуло неподдельное любопытство. Впрочем, едва увидев возлюбленную Цезарь, тут же забыла девчонке Сервилия выглядела скромно и изысканно, тонкой белой тунике собранными на затылке в тугой пучок волосами. Юлию некогда было обдумывать, когда красавица нашла время для косметики. Он нетерпеливо бросился к избраннице и заговорил, пытаясь как можно скорее объясниться, «Мне наплевать на разницу в возрасте». Почти требовательно заявил он, разве в Испании годы имели какое-нибудь значение? Он попытался обнять Сервилью, но та с королевским величием подняла руку, словно останавливая порыв. — Ты просто ничего не понимаешь, Юлий. В этом и заключена простая правда. Идил пытался что-то возразить, но Сервилья продолжала с напором, обжигая незадачливого друга огненным взглядом. Я и в Испании понимала невозможность нашей любви. Однако там все было иначе. Трудно объяснить. Наверное, дело в том, что под горячим солнцем Рим казался очень далеким. Так что все сосредоточилось на тебе одном. А здесь я и сама остро ощущаю годы, даже десятилетия. Десятилетия между нами, милый. Вчера мне исполнилось сорок три. когда тебе будет сорок, я совсем состарюся. и превращусь в древнюю седую старуху. Да седина уже и сейчас пробивается, только я закрашиваю ее лучшей египетской хной. Давай расстанемся, Юлий, общего будущего у нас нет. — Сервилия, я не хочу слушать твои доводы, — вспыхнул Сазри. — Ты все еще красива? Сервилия рассмеялась холодно и горько. — Все еще красиво, Юлий, все еще. Действительно можно удивляться моей внешности. Да вот только ты не знаешь, какими усилиями достигается восхитительная гладкость и нежность кожи. На мгновение красавица поддала слабости, глаза затуманились слезами, потом она взяла себя в руки, а когда заговорила, снова голос звучал устало, но с нотками спокойной решимости. «Я не позволю тебе увидеть, как постепенно старею». Пусть кто угодно станет свидетелем увядания, только не ты. Так что отправляйся, как к своим друзьям. А то мне придется позвать охранников, они тотчас выставить тебя за дверь. Иди, мне нужно закончить туалет. Юлий молча разжал ладонь и показал лежащую на ней черную жемчужину. Он понимал, что делает это зря, но рука открылась сама собой, ведь он обдумывал этот жест всю дорогу, от самого Марсова поля. Красавица недоверчиво покачала головой. — И что же теперь я должна броситься в твои объятия Зарыдать, попросить прощения и сказать, что ошиблась, считая тебя мальчишкой? Потеряв самообладание, Сербелия выхватила жемчужину из руки бывшего возлюбленного и силой запустила ему в лоб. Цезарь непроизвольно зажмурился. Драгоценность упала и покатилась куда-то в угол. Звук, казалось, продолжался целую вечность. Женщина произнесла медленно и тихо, словно пытаясь договориться с глупцом. Убирайся! Как только дверь закрылась, сервили сердито потерла виски и приняла шарить по углам в поисках так недостойно встреченного подарка. Наконец нашла и подняла к свету лампы. На мгновение лицо ее смягчилось. Несмотря на безупречную красоту, драгоценный камень казался холодным и жестким. Именно такой пыталась выглядеть она сама. Серевелия с нежностью погладила жемчужину, не переставая думать о любимом. Он не прожил на свете еще и 30 лет, пока мальчик не отдает себе отчета, но очень скоро им будет нужна жена, способная родить сыновей. Женщина со слезами на глазах вспомнила о неполадках в собственном здоровье. Уже три месяца никаких регулярных проявлений и в то же время никаких признаков зарождения новой жизни. Поначалу Сервили еще осмеливалась надеяться на ребенка, но вот прошел еще один период. Она ясно поняла, что молодость ушла, она уже не в состоянии родить Цезарю сына. А потому лучше как можно быстрее отослать его, не дожидаясь, пока речь зайдет о детях, которых она не сможет подарить любимому. Как бы там ни было, так лучше, чем ждать, пока он сам отправит ее в отставку. Этот мужчина настолько силен и уверен в себе, что нечего и надеяться на то, что он когда-нибудь поймет ее истинный страх. Сервилия глубоко вздохнула, Пытаясь успокоиться. — Ничего, он скоро придет в себя и все забудет. Молодые умеют забывать. В полночь на арене появились бруд и сун. Факелы обновили, и во мраке Марсова поле арена сияла ярким огненным кольцом. Ставки больше не принимались. и шнырявшие передам рабы куда-то мгновенно исчезли. Многие граждане Рима считали, что лучший способ подготовиться к финальному состязанию — это напиться до пьяна, а потому Цезарь вызвал еще один отряд легионеров на случай беспорядков. Несмотря на отвратительное настроение, Эдил не мог не ощущать гордости, глядя, как Брут приветственно поднимает меч работы к овалью. Для всех посвященных жест этот заключал в себе особое, глубоко личное значение. Цезарь по привычке протянул руку, чтобы сжать ладонь с но тут же одумался. Впрочем, он почти не сомневался, что в случае победы любимого сына настроение капризной особой изменится. Зашла луна, вернее, бледный месяц, который повис как раз над огненным кольцом. Несмотря на поздний час, новость о финалистах стремительно облетела весь город, и теперь весь Рим с нетерпением ожидал результатов схватки. В случае победы Брут несомненно прославится. Больше того, если он сейчас решил участвовать в выборах консула, то непременно занял бы почетное место. Гарнисты протрубили начало. И Сун атаковал без всякого предупреждения. Он явно рассчитывал на мгновенную победу. Стремительно нанося удар за ударом, китаец стремился поранить незащищенные доспехами ноги, но Бруту удавалось успешно отражать атаки. В контратаку он не спешил, ожидая, пока соперник утомится. Сун действительно на мгновение потерял равновесие. Однако узкие раскосы раскосые глаза стали совершенно невозмутимыми. А через секунду, слегка пожав плечами, воин снова пошел в наступление, описывая в воздухе причудливые фигуры своим длинным мечом. Римлянин снова парировал удар, и звук металла о металл прозвучал над притихшей толпой, словно колокол. Зрители, затаив дыхание, внимательно следили за финальной битвой, так не похожей на все предыдущие. От наметанного взгляда от Цезаря не укрылся налет гнева, все еще заметный в лице Брута. Фальшивая победа над Соломином явно не давала ему покоя. Чем закончится это переживание? Брут убьет противника или погибнет сам? Атака повлекла за собою целую серию ударов и столкновений, но до сих пор римлянин ни на шаг не отступил с первоначально занятой позиции. Каждый раз, когда... Вздымался меч Суна, он тут же встречал надежный заслон короткого, но мощного римского клинка. Все фальшивые выпады Брут распознавал с самого начала и вовсе не спешил на них реагировать, хотя порою угрозное оружие оказывалось настолько близко, что был отчетливо слышен свист рассекаемого воздуха. Дыхание Суна постепенно становилось все более напряженным. Толпа же начала встречать каждую из атак криком, на мгновение замолкая во время удара, а после него издавая насмешливый смешливый, по-змеиному шипящий звук. Зрителям казалось, что Брут преподает китайцу урок римского стиля. Лишь Цезарь понимал, что пока его друг сражается с самим собой. Молодой римлянин отчаянно стремился к победе. Однако сознание нечестной борьбы с Соломином разъедало его душу, и он просто удерживал нынешнего соперника на расстоянии, в то же время совещаясь с собственной совестью. юли отдавал себе отчет в том, что видит выступление настоящего мастера. Удивительно, но мальчишка незаметно превратился в зрелого воина, посильнее Ренни или любого из старших. Впрочем, лучше всех эту истину понимал Сун. вот уже нещадно застилал ему глаза, а Брут так и не сошел с своей позиции. Лицо китайца выражало откровенный гнев, смешанный с глубоким разочарованием. Каждый удар сопровождался странным ворчанием. Сам того, не сознавая, боец теперь же стремился не к первой крови, а к убийству. Цезарь не мог больше наблюдать за подобным поединком. Он перегнулся через перила ложи, его весь голос закричал — «Победи, Брут! Победи ради нас!» Услышав призыв Эдила, трибуны взревели. Брут мечом блокировал оружие соперника, удерживая его в западне так долго, что за это время смог силой ударить китайца в лицо локтем. На бледной коже азиата явственно проступила кровь, и он, пораженный, отступил. Юлий увидел, как Брут поднял руку и что-то произнес, однако... Соперник решительно покачал головой и снова бросился в атаку. И в этот момент Брут внезапно ужил Теперь его движения напоминали рывок кота, который долго выжидал, но наконец-то решил прыгнуть. Римлянин позволил вражескому мечу скользнуть по собственной груди. Таким образом ему удалось проникнуть за линию обороны. После этого воин с отчаянной силой обрушил меч на шею противника. Этот удар вобрал в себя весь накопившийся гнев. Все раздражение, всю обиду, клинок мгновенно исчез под серебряными доспехами. Брут резко повернулся и, не оглядываясь, пошел прочь к трибунам Сун смотрел вслед медленно уходящему победителю. Лицо его исказило предсмертная гримаса. Левой рукой раненый схватился с дорчащей меч и пытался что-то крикнуть. Однако ни легкие, ни горло больше не подчинялись, и в смертельной тишине цирка раздалось лишь хриплое подобие вороньего карканья. Толпа разразилась громкими приветственными воплями, но Брут не радовался. Им было стыдно за сограждан. Остановившись, Центурион громко обратился к ним, призывая к тишине. Кто-то услышал призыв победителя, а кто-то замолчал и сам, ожидая, когда сун наконец упадет. Чужеземец сплюнул в песок. Его лицо вдруг стало совершенно белым. Дышал он с таким трудом, что хрип доносился до самых верхних рядов трибун. Медленно, с чрезвычайной осторожностью воин расстегнул доспехи, и они упали на песок. И одежда была пропитана кровью, и в ярком свете факелов казалось почти черной. Раненый с удивлением разглядывал собственную грудь. Потом перевел взгляд на толпу молча наблюдавших римлян. Но уже ублюдок с непонятно откуда взявшейся грубостью пробормотал Ренни. Покажи им, как надо умирать. С методичностью агонии Сун аккуратно спрятал в ножны длинный меч. Но в этот момент ноги его подкосились, он упал на колени. Однако даже умирая, боец продолжал смотреть на ряды трибун. Каждое дыхание вырывало, словно крик, все короче и короче, и вот он упал. Толпа, до этого следившая за происходящим, затаив дыхание, наконец позволила себе вздохнуть. Но никто не двигался, словно трибуны были заполнены рядами богов-олимпийцев. Помпей вытер платком лоб и задумчиво покачал головой. — Ты должен поздравить своего человека, цезарь. Более красивой победы я в жизни не видел. Цезарь ответил холодным, непроницаемым взглядом, а консул кивнул, словно соглашаясь сам с собой, и скомандовал охранником, чтобы те проводили его домой.